сочинительная связь между однородными подлежащими. Для предложений характерна интонационная и смысловая законченность, то есть они представляют собой отдельные высказывания. По цели высказывания предложения бывают повествовательные, содержат сообщения, вопросительные, содержат вопрос,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 Эти значения связаны со значением наклонений и времени глагола сказуемого. Например, предложение. Сказочник рассказывает. Швея работает. Содержит сообщение о деятеле и его действии в настоящем времени. Предложение. Сказочник рассказывал. Швея работала. Содержат сообщения о деятеле и его действии в прошедшем времени. Предложения. «Сказочник будет рассказывать», «Швея будет работать». Содержат сообщения о деятеле и его действии в будущем времени. Предложения. «Ты сделал домашнее задание? Ты написал сочинение?» Содержат вопрос о деятеле И его действий в прошедшем времени. Предложение Ты почитай книгу, ты почитал бы книгу содержат побуждение собеседника к действию.